«Восхождение!» «Сколько прошло? Минута? Час? День?» Холод сковал руки и ноги, пробывшие без движения слишком долго. Все тело онемело и ныло. Оно молило Машу встать, продолжить путь и избежать забвения среди темных стен древней обители. Девушка плакала, как никогда раньше. Она потеряла не просто учителя или друга, человека, который из грубого властного хозяина, превратился в главную опору и поддержку, который заменил ей отца. Долгие годы он тащил ее за шкирку, не давая застрять на дне и сгинуть в неизвестности. Позволил вырасти над самой собой и обрести свободу. Он был бы недоволен, что она вот так расклеилась. Сидит тут в грязи и одиночестве и ревет, как маленькая соплячка. «Соберись, мухаграй сказал бы он. «Нужно идти дальше». Прикрыв его глаза ладонью, Маша встала. Она исполнит последнюю просьбу наставника. Посланник отнял слишком много жизней, чтобы остаться безнаказанным. Нужно найти проклятый идол. Маша аккуратно сняла с суидея его походный мешок. Он хранил в нем самое важное снаряжение и привил ей ту же привычку. «Никогда не знаешь, что пригодится на пути», — говорил он. Она не осмелилась взять его кинжалы и катану. Пусть старый воин останется с оружием в руках. Маша решила, что похоронит его на обратном пути. Сначала нужно сделать то, зачем они пришли. Нужно быть готовой ко всему. Они еще не вошли в башню, а она уже лишилась всех, кто мог бы помочь. Дальше явно не будет проще. Взглянув на Суидея последний раз, девушка отвернулась и возвратилась к мосту. Теперь здесь стало пусто. Никаких големов только холодный свет далеких лун и звездное сияние древних стен. Быстро миновав мост через кипящую заводь, Маша вошла в просторную округлую залу, первый уровень бесконечно высокой башни. Как и в лабиринте коридоров, здесь было пусто, за исключением стоявшего посреди комнаты витиеватого сооружения. Десятки каменных и стальных прутьев переплетались друг с другом в изящной абстракции. Они образовали фигуру похожую на хрупкую снежинку и бурный ветер одновременно. Возле формы лежал странный шар молочного цвета, размером, пожалуй, с голову взрослого человека. Маша подошла и внимательно изучила находку. Похоже, что шар помещался на верхушку причудливого сооружения, где прутья встречались друг с другом в изваянии, похожем на ладонь. Не имея других вариантов, девушка подобрала его и аккуратно положила внутрь изваяния раздался звон тысячи маленьких колокольчиков. Ей доводилось видеть такие у Гейлы, наложницы посланника. Та говорила, что такие колокольчики любят развешивать у домов у нее на родине. При сильном ветре их звон создавал прекрасную мелодию, песню самой стихии. И сейчас происходило нечто подобное. С каждым ударом колокольчиков на стенах башни вспыхивали голубоватые фонарики. Подобно Гейзеру, поток огней устремился кверху, пробежав по башне от основания до самой вершины. Древняя зала осветилась завораживающим сиянием. Маше казалось, что она очутилась посреди ночного неба, окруженная звездами. Они горели так близко, что можно было схватить их рукой. Обернувшись несколько раз вокруг себя, она улыбалась и смеялась, забыв обо всех горестях и печалях, восхищенно наблюдая за происходящим. Внимание девушки привлекли новые вспышки огней. Попеременно зажигаясь, они зазывали пройти вслед за собой по лестнице, которая расположилась в дальнем конце комнаты. Мощные каменные ступени круто уходили вверх, теряясь из виду за высоким потолком. «Ну все, пора в путь», — сказала себе Маша. Собравшись с мыслями, она решительно ступила на лестницу и начала долгий подъем в неизвестность. Маше казалось, что ее окружает холодный космос, первородная стихия, подарившая миру старых богов. Раньше она о таком и не задумывалась, какими мизерными и ничтожными казались действия людей в сравнении с величием пустоты. Девушке хотелось постичь тайны мироздания, узнать, зачем был создан этот мир, откуда взялись боги, за власть над которыми разразилось это кровопролитие. Поднимаясь выше, Маша представляла, что приближается к разгадке. Сакральность этого места настраивала на особое состояние мыслей и чувств. Пред глазами витали образы железных варяжских дракаров, отплывавших от берега, но уходивших в небо, где медленно превращались в далекую точку на фоне космической тьмы. Маше хотелось оторваться от земли и устремиться вслед за ними, покинуть это гнездо насилия и интриг, раствориться в бесконечности. Миновав очередной лестничный пролет, девушка ощутила, как стираются границы между сердцем и разумом. Маша растворялась в морозном воздухе. Весь мир теперь казался шуткой, чьей-то злой выдумкой. Должно быть, хлад был не просто богом холодной зимы и водных просторов. Он представлял собой некое сосредоточение древней мудрости и сокровенных знаний. Маша ощущала единение с высшими силами, чувствовала божественное присутствие. Среди этих стен жил и творил один из самых величественных и могущественных богов. Теперь было понятно, о чем говорил Суйдей. Суйдей. Остановившись, Маша вдруг осознала, что находилась словно в бреду. Наваждение исчезло. Она одолела уже множество пролетов лестницы и даже не заметила этого, настолько сильно была поглощена своими мыслями. По пути ей не попадалось ни комнат, ни залов или укромных ольковов. Одна лишь лестница, которая сужалась с каждым витком, и голый камень стен, усыпанный звездными огнями. Как странно. До сих пор было непонятно, сколько же времени прошло. Здесь не было окон, только холод и пустота. Собрав мысли воедино, Маша продолжила путь. Она отринула размышления о судьбе и бытии. У нее нет времени, чтобы грезить о неведомых вещах. Она мхаграй и должна достичь поставленной цели, найти идол хлада и остановить безумие, прекратить войну. Именно этим и занимаются мхаграи. Не мечтают о судьбах мира, но меняют их. Вскоре окружающая обстановка начала меняться. Мощные, грубо выполненные ступени сменились элегантными округлыми блоками. На каждом столбце витиеватых перил размещались причудливые фонари мерцавшие холодным синеватым светом. Чем выше она поднималась, тем холоднее становилось. Легкая зябкая прохлада уступила место обжигающему руки и щеки морозу. Маша натянула волчий капюшон, чтобы хоть как-то согреться. Впереди в сплошном потолке зиял проход, откуда доносился яркий белый свет. Девушка обнажила меч и на цыпочках прокралась ко входу. Нужно быть готовой ко всему. Маша просунула голову в помещение и зажмурилась от яркого света. Осторожно открыв глаза, она осмотрелась. Взору предстала странного вида комната, поражавшая необъятными размерами. Помещение было больше, чем могла вместить в себя узкая верхушка башни. Стены в виде скалистого барельефа покрывал лед и снежные шапки. Одна из них, окруженная мерзлыми сталактитами и сталагмитами, полностью поросла наледью и походила теперь на застывшую морскую волну. Вдоль стен растянулись бесчисленные фигуры из кристально чистого прозрачного льда. Каждая из них изображала некую мебель. Шкафы и полки, заставленные книгами и рукописными свитками. Скамьи и столы, где ожидали своего часа жутковатого вида приборы, склянки, банки и инструменты. Все это место смахивало скорее на древнюю лабораторию, чем дом божества. Воздух в комнате искрился от снежных крупиц, витавших вокруг ледяного пьедестала, что стоял в самом центре. Оскальзываясь, Маша вскарабкалась по лесенке и приблизилась к нему. Неведомый источник яркого света исходил именно отсюда, обрамляя лежавшую на постаменте белую шкатулку. Выполненная из кости животного, та была расписана орнаментом из черных и синих линий, зигзагами и завитушками перекликавшихся друг с другом, затаив дыхание от волнения, Маша протянула с недаемой дрожью руки и коснулась шкатулки. В тот же миг за спиной раздался оглушительный треск. Испуганно обернувшись, девушка увидела, как, раскалываясь на огромные куски, осыпалась ледяная стена. Взорвавшись дождем осколков, из мгновенного плена вырвался еще один голем. Разломав могучими руками сталактиты, огромное существо еще больше предыдущего медленно вошло в комнату, сотрясая поступью пол волшебной комнаты. Книги и свитки валились с полок. Со стола упала и разбилась древняя реторта, с потолка осыпалась снежная пыль. Могучее создание взревело и расправило плечи. Голем вперил взгляд синего огонька в незваную гостю. Оглушенная его криком, Маша нырнула за постамент и вцепилась в рукоять катаны. Лихорадочно перебирая в голове шансы, она пыталась успокоить учащенное дыхание. «Соберись, мхаграй!» Но она не представляла, как справляться с новой напастью. Чудище охраняло шкатулку и явно не собиралась подпускать к ней девушку. «Нужно использовать ловкость и скорость!» Это все, что оставалось. Наконец у нее созрел план. Плохой, ужасный и опасный, но это больше, чем ничего. Голем надвигался своей громадой. Его круп уже было видно из-за укрытия. Не тратя времени на раздумье, Маша отскочила от пьедестала, который в ту же секунду рассыпался в мириады ледяных крошек сокрушенной могучим ударом каменной руки. В ладони у девушки уже были зажаты глиняные шарики. Развернувшись, Маша бросила в монстра снаряды с диким огнем. Вопль, подожженного Голема, огласил комнату. Склянки, бутылки, даже ледяные шкафы и тумбы, все рассыпалось в дребезге от оглушительного крика. Какофония звуков бившейся посуды и треск неумолимого пламени сплелись в чудовищной мелодии. Ледяная корка, покрывавшая тело гиганта, шипела и таяла, проливалась водопадами грязной воды на заснеженный пол. Голем извивался и пытался призвать потоки холодного ветра, но по какой-то причине ему это не удавалось. Маша решила развить успех. Она сорвала с пояса последние шарики и принялась закидывать чудище. Но создание вдруг рассверепело и бросилось к девушке. Оно снесло остатки постамента, как пушинку, и атаковало Машу. Та прыгнула в сторону и приземлилась спиной на угол толстенной ледяной лавки. От боли пересекло дыхание. Маша сползла на пол и увидела, как гигант вновь помчался к ней. Охваченный диким пламенем, он выглядел словно демона из пекла ворвавшийся в мир, чтобы сокрушить его до основания. Чертыхаясь и оскальзываясь, стараясь не обращать внимания на парализованную от боли спину, Маша поползла под стоявший рядом стол, в надежде добраться до спасительной лестницы. Великан метался из стороны в сторону. Он ударялся об стены, крушил мебели и стошно вопил, словно чувствовал жар пламени, что поедал его плоть. Маша рискнула встать и преодолеть пространство до лестницы одним быстрым рывком. Но едва девушка достигла выхода, как ее настигла стремительная череда событий. Сначала она поняла, что вдруг перестала чувствовать свое тело. В следующий миг Бог поразила страшная боль, будто в нее вонзили тысячу копий, а затем время замедлилось. Она видела, как ее ноги болтались в воздухе, а сама она летела в сторону ледяной стены. Ее меч летел рядом. Вслед за этим лицо девушки встретилось с холодной поверхностью стены и приветствовала ее чудовищным хрустом. Захлебываясь во внезапных хлынувших из носа потоках крови, Маша отчаянно хваталась за последние остатки сознания, буквально выцарапывала себя из лап в забвение. Стоит поддаться, и она не сможет противостоять Исполину. Бросив на него взгляд, Маша с ужасом осознала, что голем перестал полыхать. Последние огоньки догорали на основательно искореженном каменном панцире. Тело гиганта крошилось и осыпалось пеплом и пылью. С каждым шагом от него откалывались хрупкие куски, оголяя заветное синее око. Но сил для последнего удара у Маши не осталось. Она просто не могла подняться. Громогласный топот становился все ближе. Враг наступал, и уже было слышно странный хрип, похожий на дыхание. Маша слепо шарила рукой вокруг себя, пытаясь отыскать катану, но попадались лишь осколки льда. Она встала на четвереньки и закашлялась от сгустков запекшейся крови. Выплюнув мерзкую кашу, она снова посмотрела на голема и замерла. Существо уже стояло над ней, занеся над головой обугленные руки, готовые раздавить малявку. Но синее око вдруг погасло. С грохотом великан развалился на сотни каменных осколков. Машу окатила волной пыли и пепла. Занявшись удушливым кашлем, она не сразу поняла, что произошло. Когда дым развеялся, девушка увидела баяна. Он возвышался на станках Голема с гордым видом. В его руках был зажат длинный изогнутый меч Суйдея. Решил проверить, как тут у тебя дела, улыбнувшись, произнес он. «Баян!» — хрипя воскликнула Маша. «Баянчик, это ты!» «Боюсь, мне пришлось взять оружие грозного мастера!» Мужчина бросил клинок под ноги, подбежал к девушке и обхватил ее за плечи. Маша обмякла в его объятиях, прижавшись щекой к его груди. Из глаз покатились горошины слез. Слез облегчения. Слез от утрат и усталости. «Ну-ну, будет тебе, моя дорогая!» Утешал ее Баян, гладя по испачканным в крови волосам. «Все хорошо. Все кончилось». Они просидели так еще долго, пока Маша не угомонилась. Баян целовал ее волосы, крепко прижимая к себе. Девушка слышала, как учащенно бьется его сердце. Немного успокоившись, Маша отпрянула и посмотрела ему в глаза. «Я...» — неуверенно сказала она. «Я думала, что это конец. Я не знала, как с ним справиться». «Слабачка! Я не смогла одолеть его!» «Маша!» — серьезно проговорил он. «Ты смогла! Ты выжила! Это самое главное! Любому, даже самому отважному богатырю из древних былин нужна чья-то помощь. В одиночку мир не спасают. Ты оказалась втянута в безумную игру, но пойми одно, Машенька, ты подобно цветку, что распустился посреди бури» ты единственный человек кто сможет осилить все невзгоды а я твой скромный помощник который не позволит завянуть этому прекрасному цветку баян улыбнулся довольный своим мудрым изречением маша улыбнулась в ответ ее покорили слова друга на какой то миг невзгоды и правда остались позади но вдруг ее лицо потемнело помоги мне встать протянула она ему руки опираясь на баяна Прихрамывая, Маша подошла к останкам пьедестала, который во время боя превратился в грязные, потрескавшиеся куски льда. Упав перед ним на колени, она начала копаться в груди осколков, пока не нашла заветную костяную шкатулку. Целая, не царапинки. Посмотрев на Баяна, она откинула крышку коробочки и извлекла фигурку. Идол Хлада. Такой же прозрачный, как и ледяные изваяния, что стояли в комнате. Он был испещрен синими ресничками неизвестного минерала, отражавшими падающие на него лучи света. «Столько бед из одной безделушки!» прошептала поднос Маша. Она не испытывала никакой радости или облегчения от обретения идола. Слишком много пришлось потерять на пути сюда. И обмен не был равносильным. Баян положил руку ей на плечо и мягко сжал его. Он ощущал ту горечь, что бушевала в душе девушки и понимал, что никакими словами не сможет утешить. Эта задача посильна лишь времени, а времени у них оставалось немного. «Машенька моя, нужно идти», — сказал Баян. «Давай спустимся обратно, и я займусь твоими ранами». Девушка посмотрела на него полными слез глазами и поспешно кивнула. Опираясь на товарища, Маша с трудом спустилась из комнаты по узкой скользкой лесенке. Место удара онемело, она не чувствовала весь бок. Оставалось лишь догадываться, целы ли ребра. Кровь из носа шла медленнее, но никак не унималась. Баян оторвал край рукава от рубахи и велел ей зажать ноздри. Тряпочка быстро окрасилась в красные цвета. Спуск, казалось, занял еще больше времени, чем подъем. Когда они вышли к мосту, небо над верхушкой башни было окрашено в темные вечерние цвета. Маша присела отдохнуть подаркой, где совсем недавно они с им прятались от грозного противника. Она чувствовала себя опустошенной. Девушка не помнила, чтобы ощущала что-то подобное раньше. Даже когда ее лишили детства, сожгли родной дом и угнали в рабство, она не теряла боевого духа и была готова сражаться за жизнь. Но сейчас она достигла невидимой грани. Груз, пережитых за последние годы лишений и потерь со смертью, Суидея навалился на ее плечи неподъемным грузом. Она была готова сломаться под этим напором, Хотелось стать маленькой, беззащитной девочкой и просто плакать. Но она помнила последнюю просьбу учителя. От решения Маши теперь зависит, если не все, то очень многое. И речь шла о судьбе целого мира. От осознания этого груз потяжелел еще больше. Как справиться с этим бременем, девушка даже не представляла. Баян воспользовался передышкой и велел Маше показать место удара. Без лишнего стеснения девушка задрала одежду, открыв испощренную узорами клейма девичью грудь. Баян отпрянул прочь, пораженный увиденным. «Они и до тебя добрались», — завороженно прошептал он. «Ты так и будешь пялиться на моей титьке! Или все-таки посмотришь рану?» — возмущенно рявкнула Маша. «Тебя просили показать только место удара, моя дорогая» парировал Баян, посмотрев ей в глаза. Маша фыркнула и повернулась к нему боком. Баян долго осматривал место, где расплылось огромное от груди до живота синюшное пятно. Он аккуратно прощупал ребра, не обращая внимания на возгласы девушки, и вынес вердикт. «Кости целы, это точно. Но выглядит все жутко. Нужно приложить побольше снега или льда, иначе синяк может загнить или...» что много хуже, собравшаяся в нем кровь проникнет в легкие. И тогда точно, пиши пропало». «Откуда ты столько знаешь?» – одевшись спросила Маша. «В военной академии преподавали курсы медицинской помощи», – ответил Баян и поднялся с места. «А я не только бегал во время уроков по кабакам и девкам, кое-чего запомнил. Ну, пойдем». Закончив привал, друзья отправились по лабиринту тоннелей. Проходя мимо тела Суидея, Маша настояла, чтобы вынести его наружу и предать огню. Израненной Маши оказалось не по силам нести мертвого товарища. Поэтому этим занялся Баян. К утру они, наконец, вышли из переплетений коридоров. Зажженные Машей огни добрались и досюда. Калейдоскоп вспышек и всполохов расцвел над аркой, у которой расположился их крохотный лагерь. Синий холодный свет дарил упокоение, прогонял прочь все тревожные мысли о грядущем. Маша стояла в проходе у парадной лестницы, наслаждаясь морозным дыханием ветра. Она отпустила волнение прочь и вернула мыслям ясность. Настала пора отдать последние почести павшему наставнику и двигаться дальше. «Я уложил его и ваших воинов возле входа», — сообщил Баян, подойдя к подруге. «Все готово». Маша кивнула в знак благодарности и спустилась к подножию башни. Суиды и найденные ими погибшие кхануры лежали бок о бок со скрещенными на груди руками. Маша вложила катану старого мхаграя в его кулаки и отошла на пару шагов. Отсюда упокоенные воины казались просто мирно спящими, но им уже не суждено было проснуться. «Бахшан!» – тихо проговорила Маша. «Я... я не знаю, как проститься с тобой. Я не смогу справить по тебе тризну». Не смогу придумать пылкую речь. Ты был моим хозяином и мучителем, виновником бед, что свалились на меня в детстве. Я ненавидела тебя. Мечтала убить вас всех. Сжечь все, что с вами связано. Наслаждаться вашими мольбами о пощаде!» Маша кричала в пустоту острова, взрываясь подобно вулкану. Старые обиды хлынули на нее потоком и пробудили дремавший внутри непокорный огонь. Она вспомнила все, что ей пришлось пережить и какие преступления совершить, и во имя чего. Девушка тяжело дышала. Она сжала кулаки так, что побелели костяшки. Ее трясло от гнева и негодования. Но постепенно руки разжались. Маша успокоилась. По лицу побежала первая из многих слез. «Но ты оказался не таким, как они!» продолжила она тихим голосом. «Ты стал мне учителем и наставником, отцом!» Я полюбила тебя и ценила твою помощь. И ты отвечал мне тем же. Я...» Маша зашлась в рыданиях, упав на колени. «Что же мне теперь делать? Как я справлюсь с тем, что ты мне поручил? Мы с тобой лишь игрушки в руках злых созданий. Как можно противостоять этой огненной злобе?» Баян, наблюдавший за прощанием со стороны, осторожно подошел к девушке. Он встал рядом, сложив руки за спину, и устремил взгляд вдаль, сквозь буран и метель, к водной глади и ночному небу. «Я тоже не мастер речей», — произнес он, «хотя, может, как раз и наоборот. Но я тоже хочу сказать, сказать слово о павшем воителе, бесстрашно шедшему к своей цели, поступавшему по совести и чести. Грозный мастер Суидей никогда не обходился со мной по-плохому и протянул руку помощи в самую трудную минуту, «И пускай мы знакомы всего несколько недель, я могу сказать одно». Баян повернулся к Маше и торжественным голосом продолжил. «Я был рад знакомству и обещаю помочь юной госпоже Марии закончить ее путь, достичь тех целей, что легли на ее хрупкие плечи. Да будут старые боги мне свидетелями!» При этих словах он воздел кулак к небу, подчеркивая искренность своих намерений. «Ты правда готов помочь мне, Баян?» – удивленно спросила Маша, поднимаясь с колен. «Да, Машенька!» – улыбнулся тот и вытер с ее щек дорожки слез. «Отправим же грозного мастера в последний путь, и ты расскажешь мне, во что я только что вляпался!» Маша рассмеялась. Она была рада, что этот пройдоха и воришка из Канежеграда был сейчас рядом. Одна бы она точно сломалась. Девушка достала из походного мешка стальную бутыль и вылила содержимое на тела мертвецов. Баян высек переданным ему огнивом несколько искр, и вот над братской могилой возвелось синее пламя, ознаменовавшее конец пути павших воинов. И начало нового для Маши и Баяна. Баян заключил Машу в объятия, и они еще долго стояли, смотря на горящие тела павших воителей. Мужчина отметил про себя – что окончательно проникся странными и новыми для себя чувствами к этой бедовой девчонке. Она всегда такая холодная и самоуверенная, теперь открылась для него с другой, ранее неизвестной стороны, и он просто не мог теперь бросить ее на произвол судьбы. Он наслаждался запахом ее волос, целовал в макушку и думал о том, что их ждет впереди. А впереди их ждала неизвестность. Порывистый ветер дул прямо в лицо и развивал волосы Маши в разные стороны. Она стояла на носу корабля, поглаживая рукой деревянного журавля, что расправил крылья навстречу ветру. Корабль пришел вовремя и забрал выживших с проклятого ледяного острова. Акке Огнеборот, самопровозглашенный вождь Дракара, был опечален смертью Суидея. «Хороший он был, мужик!» – сказал вождь. «Ну, мне так показалось!» «А уж я-то в людях разбираюсь!» Как было обещано, он направил корабль обратно к порту Ганьшин. Но их путь затянулся из-за сильного встречного ветра. Даже когда пришлось зарифить края паруса, варяги то и дело налегали на весла. Получившийся косой парус не помогал ловить встречные потоки. С гор прибежали облака и покрыли берега Кисельной реки снежным покрывалом. Маша сидела в центре Дракара под самым парусом, прижавшись к баяну тот обнял девушку за талию и упорно налегал на сладкий акоский эль взятый варягами с собой из дома Мне уже надоел этот снег возмущенно пролепетал баян обильно пригубив из кружки Я теперь навсегда буду ненавидеть снег У, -у там где я жить ответил ему сидевший рядом охотник януки всегда снег и всегда ночь «Солнце светит лишь несколько дней в году, а какие холода, вам южным жителям не понять!» «Как там тебя зовут? Напомни!» — заикался перебравшийся в ухе баян. «Танат-Ил-Вет звать меня!» — ответил тот, поправляя пушистый волчий плащ. «Но все почему-то звать меня Таном!» «Просто так проще!» — улыбнулась Маша. «Ты сойдешь вместе с нами?» «Да», – кивнул Тан, – «я давно-давно не появлялся уже в охочем логе. Это дом охотников, а я охотник. По весну-лето я живу там, заготавливаю лесную дичь, а осенью привожу свои запасы в деревне моего племени». «Как же ты связался с варягами, Тан?» «Давно-давно у меня был друг, варяг. Я спас его, а он меня». И с тех пор мы плавали вместе, по осени и зиме. Ведь весной и летом я помогаю племени. Друг уже давно помер, наверное, а я все так же плаваю». «Как интересно!» Закатив глаза от хмельного блаженства, пробовнил Баян. Коли доведется побывать в охочем логе, спрашивайте Тана!» Улыбался старый охотник. «Меня все там знают!» Тан смешил Машу. Ей нравилось слушать, как он смешно изъясняется на родском. Его, как говорил вождь драка, сморщенная рожа забавно вытягивалась, когда он пытался произнести непривычные для языка звуки. Старик помог Маше. Он занялся ее ранами и ушибами. Приложил целебрные припарки и напоил рыбьим жиром. Это было противное пойло, но оно придало сил и энергии. Рассеяло мглу в голове, очистило мысли и разум. Жизнь в кои-то веки свела Машу не с конченными ублюдками и убийцами, но с честными и приятными людьми, пусть и грубоватыми. Суровые лица и моряки хорошо относились к девушке, да и вождь Акки оказался славным малым, хоть изредка и нагонял на себя излишней грозности. Маша наслаждалась передышкой, наступившей во время их морского путешествия, и размышляла, как поступить дальше. Баян активно помогал ей и пытался смудрить какой-нибудь план. Маша рассказала ему правду о богах, фигурках и войне, что развязал посланник. Спутник серьезно воспринял эти новости, но не отступился от своих обещаний. Он обнял девушку, когда с гор подули холодные ветра со снегом, и прошептал на ухо о том, что все получится. Что вместе они найдут способ обмануть посланника и выкрасть злополучные идолы. Маша слушала его и верила. С каждым днем их пути она все больше проникала симпатии симпатией к этому хитроумному ветреному плуту. Ей было тяжело принять новые для себя чувства. Но, сидя сейчас, прижавшись к нему, она ощущала себя легкой и вознесённой. Потому и верила в его доброе сердце и чистые помыслы. Ведь Баян на деле доказал, что заслуживает доверия. Верила и в то, что у них все получится. И они остановят проклятого изувера, а значит, их путь лежал обратно в Небославль, место странного храма, белоснежных гор и беспощадного огня.